Глава двенадцатая. Оказавшись вновь в вынужденном одиночестве, Сергей невольно сосредоточил все внимание на подвешенной над головой склянке, из которой по капельнице в вену левой руки поступал питательный раствор. Литровая бутыля пустела уже почти на треть, но остающееся лекарство, увы, слишком медленно скатывалось по прозрачной трубке вниз. Наблюдая эту удручающую картину, Сергей незаметно провалился в глубокий оздоровительный сон и проснулся лишь в момент извлечения из локтевого сгиба иглы капельницы. «Как чувствуешь себя, Серег?» – озаботилась присевшая возле мата на корточке серая фигура голосом Александра. За окнами торгового зала сгустились вечерние сумерки. Аварийное освещение в здании, похоже, отключилось, пока он спал, И сейчас Капустина со всех сторон окружали лишь смутные черно-серые тени. «А тебе не пофиг», – фыркнул в ответ Капустин, мгновенно отползая от бывшего наставника на другую сторону мата. «Серег, да хорош уже морозиться». «Правда, Серый, Саня очень за тебя переживает», – раздался в поддержку первого, второй знакомый голос из темноты, принадлежащий Даниле Круглову. «Может, помиритесь вы уже наконец?» «Я предателей не прощаю», — бросил в сторону смутно различимых фигур Сергей, осторожно поднимаясь с другой стороны на ноги. «Схрена ли это я предатель-то?» — искренне возмутился невидимый Александр, тоже поднявшийся на своей стороне мата на ноги. «Ты ж был там, когда мне спецназовцы руки за спиной крутили», — не менее рьяно окрысился в ответ Сергей. Че ж не вмешался? Почему не спас? Ты же мой наставник был, блин!» «Да там просто обстоятельства так сложились. Нельзя было сразу вмешиваться», — стал оправдываться Александр. «Тебя бы потом по-тихому из камеры вывели». «Ну, конечно. Сейчас гораздо соловьем заливаться». «Алло, парни, хорош базлать злать», — встрял в разгорающуюся перепалку Данила. «Пойдемте уже отсюда, а то бригада клинеров скоро в ТЦ заявится. Не хотелось бы с ними пересекаться». «На, вот одень». Сергей не заметил в окружающей темени, как Александр успел преодолеть разделяющий их мат и невольно отшатнулся, когда в голую грудь прилетела стопка одежды. «Да бери уже, хорош рожу кривить, не голый же отсюда на улицу пойдешь. Я вроде по размеру тебе костюм спортивный с курткой подобрал». «Так-то у меня шуба в машине есть», — вяло огрызнулся Капустин, начав послушно кутаться в обновке. «До машины дойти еще надо» хмыкнул невидимый Данила с другой стороны мата. «Вот, кроссовки еще, тоже пример», загрузил Сергей очередным подгоном заботливый наставник. «Вроде твой размер. Ну как, не жмут?» «До «Да машины дойти сойдет», – буркнул Сергей. «Уж извини, брендового шматья, что ты любишь, в спортмастер, но ничего не завезли», – хохотнул Данила. «Оделся? но ну, пошли тогда», – подхватив Сергея под локоть, повел к выходу из зала Александр. Парень попробовал было вырваться, но стальной капкан пальцев наставника, шутя, одолел бунт еще ослабленного после ранения Капустина. Последнему пришлось смириться и позволить вести себя дальше в окружающей темноте. Сзади, за ними едва различимой тенью, молча пристроился и зашагал следом Данила. Остальные-то где? Когда впереди замаячили контуры лестницы, худобедно бедно освещенные уличными фонарями через широкие окна, Сергей первым решился нарушить зловещую тишину разгромленного третьего этажа. «А кто конкретно тебя интересует?» — хмыкнул сзади Данила. «Ну, Елизавета, к примеру». «Они с Митюней умчались куда-то по срочному делу». Артем Борисович?» «Он вместе с Игорем в контору укатил, сглаживать последствия этого безобразия». «Татьяна с терминатором по домам разъехались». «Ну а мы вдвоем у кроватки сон твой стеречь остались». Санек сам вызвался, без приказа. Так что зря, Сергей, ты на него бочку катишь. Ответственный он у тебя наставник и заботливый, цени. «Угу!» — буркнул Капустин и на освещенной лестнице, вырвав таки локоть из захвата Александра, дальше зашагал по ступеням вниз самостоятельно. «А как вы, ну, твари-то, перебили?» — полюбопытствовал Сергей, аккуратно выцеливая ногами ступени. Их ведь там в зале нормально так скопилось. Долго с ними промучились. «Да не, мы скоренько там все разрулили». Снова первым откликнулся охочий до разговора Данила. Когда мы с Саней со своего конца к спортмастеру подтянулись, Борисыч уже половину твари обилкой своей на ноль помножил. Выжившие же теневые ублюдки тоже уже были едва живые. Даже рвачи двигались вдвое медленнее обычного своего состояния. В общем, зачистили мы зал полностью минуты за две всего. А потом Митюня тебя в раскуроченной примерочной под тушей живоглота разглядел. «Сергей, о чем ты вообще думал, затевая подобную авантюру?» Следом тут же принялся читать нотацию наставник. «Ведь ты просто чудом там выжил». «Да хорош уже, а! Выжил же!» Раздраженно перебил Капустин и, снова обернувшись к Даниле, спросил. «А что за обилка-то такая крутая у Борисича нашего?» «Теневой невод называется», — охотно откликнулся Круглов. «Действует только супротив теневых тварей, но эффект против них просто бомба. Этой обилкой своей, раскачанной, кстати, до максимальной десятой ступени, Борисич может разом накрывать площадь размером аж до гектара, и все твари, угодившие под удар теневого невода, получают весьма серьезный урон, вплоть до летального. Чем меньше площадь накрытия неводом, тем сильнее мощь наносимого тварем урона. Торговый зал спортмастера был довольно-таки здоровым, потому ударом сразу укокошил лишь половину тварей. А был бы хотя бы в половину меньше размером, то с одного его удара наверняка окочурились бы все низкоуровневые царусы и бестии. Так-то, дружище практикант. За разговором троица незаметно спустилась в холл первого этажа, где в снова навалившейся кромешной тьме, ведомой рукой наставника, Сергей покорно шлепал за старшими товарищами к освещенному уличными фонарями выходу. «Черт, из головы вылетело совсем!» – тормознул вдруг в считанных метрах от выхода Капустин. «Серега, ты чего?» – обернулся к нему, ставший видимым в пробивающемся снаружи уличном освещении наставник. «Нам нужно обратно наверх вернуться!» «Нафига!» – за двоих удивился Данила. «У меня Эблюс там остался, в кармане порванных джинсов. Нужно найти и забрать!» «Да нашли уже все, не парься!» – фыркнул Круглов. «Держи, Сергей!» Александр вытащил из-за пазухи какой-то пятнистый продолговатый мешочек и вложил капустину в руку. Сергей тут же на ощупь определил, что это не что иное, как споротый из его джинсов безразмерный карман с эблюсом внутри. «Я тебе внутрь еще два костюма спортивных кинул и две коробки с кроссовками», – неожиданно добавил наставник. «А то на тренировках эти расходники мигом рвутся и приходят в негодность. Здесь же, раз уж представилась такая возможность, грех было не воспользоваться, так что, когда полезешь внутрь, не пугайся». Спасибо кивнул смущенный неожиданной заботой Сергей. Ну, ты здесь-то, содержимое кармана, не станешь, надеюсь, проверять?» разрядил неловкую паузу Данил. «Я это к тому, что, может, выйдем уже, наконец, на улицу?» Все тут же затопали дальше, и через считанные секунды троица уже благополучно спускалась по хорошо освещенным фонарями ступеням крыльца ТЦ. «Сергей, а поехали с нами?» – предложил Александр. «Ща домой тебя отвезем». «А потом я лично организую доставку Мазды твоей эвакуатором, аккурат до подъезда, обещаю». «Не стоит», — покачал головой Капустин. «Я нормально уже себя чувствую и прекрасно доеду до дома сам. Вы же и так на меня тучу времени потратили. Спасибо, парни, и до свидания». Александр хотел было возразить бывшему подопечному, но, опередив его, Данила первым пожал протянутую Капустиным руку, и, пожелав практиканту хорошей поездки, зашагал к припаркованной за углом Вольво приятеля. Наставнику ничего не оставалось, как тоже пожать руку ставшего самостоятельным бывшего подопечного и заспешить следом за Данилой. Сергей облегченно вздохнул и тоже направился к своему одинокому спорткару.